Глава пятая. Спишь? Голос Натки вырывает меня из приятной дремы. Пошли окунемся. Нехотя поднимаюсь. Солнце так разморило, что двигаться совершенно не хочется. Но ползу за подругой в воду. Море уже подостыло, на волны к вечеру стали чуть больше. Я успеваю зайти по грудь, когда позади раздается встревоженный Наткин голос. — Катька! — оглядываюсь. — Что такое? Она напряженно смотрит в сторону пляжа. Людей там уже почти нет, только парочка запоздалых туристов расстилают полотенца на шезлонгах. Смотри, какой-то стрёмный тип крутится возле наших вещей. Ты там ничего ценного не оставила? Возле наших шезлонгов и правда кто-то стоит. Может, местный работник? Да нет, вряд ли работник будет с голым торсом и с полотенцем через плечо. Он делает шаг в сторону моего шезлонга, полотенце соскальзывает с его плеча и падает на мои вещи. Парень спокойно поднимает его и идет дальше, не замедлившись ни на миг. Только моей сумки на шезлонге больше нет. А там телефон и кольцо. Мля! Не дожидаясь подруги, в ужасе несусь к берегу. Но мы слишком далеко зашли, еще и волны постоянно отталкивают назад. Только брызги летят в разные стороны. Пока успеваю подбежать к нашему зонтику, того парня уже не видать. Как и моей сумки. Хватаюсь за голову, На глазах выступают слезы. Как же так? Отель пять звезд, и в нем воруют? Телефон жалко, в нем же вся моя жизнь. Но еще жальче кольцо. Это все, что от мамы осталось. Она умерла, когда мне было тринадцать. Отец через пять лет снова женился. А мне на восемнадцатилетие отдал мамино обручальное кольцо со словами «Она хотела, чтобы оно было у тебя». И вот теперь его украли, потому что я, дура, не оставила его в сейфе, а потащила с собой. Мечусь по пляжу, не знаю, куда бежать. — Что такое? — запыхавшаяся подруга подбегает ко мне. — Он что-то украл? — Да, мою сумку. Меня начинает трясти. Там телефоны, мамино кольцо. Несколько человек, расположившиеся в отдалении, бросают на нас любопытные взгляды. Я пыталась поговорить с ними, но оказалось, что они иностранцы, и мы друг друга не поняли. — Боже! — надкахает. И что теперь? Откуда я знаю? На нервах отвечаю резче, чем хочется. В телефоне все рабочие контакты и банки. Может, я смогу это восстановить, когда домой вернемся, но кольцо... Сама не замечаю, что уже начинаю всхлипывать. Обиды сжимает горло, а еще злость на того урода. Но почему именно я? Почему моя сумка? Надки на плетеная кошелка в пять раз больше. Но этот гад прилестился моей. Ладно, что-нибудь придумаем, успокаивает подруга. Главное, документы и деньги в номере. Я замираю. Новая мысль прибивает меня к земле. Там. Там карточка была. Моя банковская карточка. Единственная, работающая за границей. Я так радовалась, получив ее, что наличку с собой даже брать не стала. А зачем? Я же могу в любом банкомате Италии снять столько денег, сколько мне нужно. И гранник, Добавляю убитым голосом. Писец, подруга. Вот это ты влипла. Хоть видела, куда тот мужик пропал? Туда. С тяжелым вздохом показываю на выход с пляжа. Пока я выбиралась из воды, он спокойно вышел и растворился в толпе отдыхающих. А я даже его лица не увидела, потому что он был в Панаме с широкими полями. Так, ясно. Хмурится Натка. Надо идти на ресепшн. Это же территория отеля, тут должны быть камеры. Думаешь, поможет? У меня нет ни малейшей надежды. Я просто чувствую, что с вещами можно распрощаться навсегда, и от этого с каждой минутой становится только хуже. Если не поможет, то в полицию обратимся, в консульство. Идем. Хорошо, что Надка такая боевая. Я от слез почти ничего не вижу, но подруга хватает меня за руку и волочет за собой. Пляжный песочек переходит в тротуарную плитку. Мы проходим мимо ресторана с открытой террасой. Она заполнена людьми, все столики заняты, звучат голоса и смех. И только здесь я неожиданно понимаю, Натка не дала мне одеться. Сама она завязала на бедрах Парео, а я все вещи кинула в сумку. Я же осталась в мокром купальнике, и с моих волос стекает вода. Тут и сидящие на краю террасы мужчины провожают нас любопытными взглядами. Внезапно один из этих мужчин поднимается. «Босс, я делаю странное телодвижение». Одновременно пытаясь спрятаться за подругу и пройти мимо, будто никого не заметила. Но Воронцов заступает дорогу. «А, соседки?» — говорит он, скользя по моей фигуре, оценивающим взглядом. Взгляд задерживается на моей груди. «Сегодня и правда жарко». Я опускаю взгляд и чувствую, что краснею. Сквозь эластичную влажную ткань купальника все видно, как на ладони. Натка быстро выступает вперед, прикрывая меня с собой. «Ой, как хорошо, что мы хоть кого-то знакомого встретили!» Начинает она тараторить. «Нам нужна помощь. У нас тут такое случилось!» «В чем дело?» Брови босса сходятся к переносице. Он смотрит на мою подругу, как на досадную помеху. Но то и все равно. «Вы представляете, у Катюхи сумку украли!» Сообщает она с придыханием и берет Воронцова под руку. Причем так естественно и беззаботно, будто всю жизнь только этим и занималась. Судя по лицу, мой босс немного в шоке. «А Катюха это кто?» Задает нелепый вопрос. «Она!» Надка тычет в меня пальцем. «Вот же предательница!» «Вас зовут Катерина?» Воронцов вглядывается в мое лицо. «Да, молюсь, чтобы он меня не вспомнил». «В сумке было что-то ценное?» Нервно шмыгаю носом. «Да, все было». Мои губы начинают дрожать. Чувствую, что сейчас разревусь. Внезапно Воронцов отцепляет от себя натку и делает шаг ко мне, кладет ладони на мои плечи и смотрит прямо в глаза. «Успокойтесь». Слушаю его ровный, полной уверенности голос. «Все будет хорошо. Найдемте, я провожу вас на ресепшн. Это приличный отель. Вора либо найдут, либо возместят вам убытки». От его рук исходит приятный жар. В любое другое время... Я бы растаяла, но не сегодня. У меня там было кольцо. Почти плачу. Оно мне дорого, как память. Он снова хмурится, будто услышал что-то неприятное. Что ж, тут везде камеры. Найдемте, попробуем найти вашего вора. Кстати, пора бы мне представиться. Владислав.